Химия. Во исполнение полученных из Шано штаба оборонительно наступательных операций предписаний Тутор-РОР распорядился произвести расчет минимального числа гигаснарядов, требуемых для обработки развалин Гармонту. Поскольку ни аэро, ни тем более визуальной съемки, да и вообще разведки произведено не было, диапазон неизвестности расширялся довольно сильно. Кроме всего вносили лепту продолжающие дымить пожарище, а главное мелко дисперсная пыль, висящая над всем районом. В теперешней ситуации даже розу ветров приходилось рассчитывать, исходя из теоретических прикидок о постоянном завышенном давлении над континентом. Возможность обстрела напалмом отбросили сразу. Такая площадь требовала огромного расхода снарядов. Даже сбрасывание водородной бомбы обошлось бы намного экономичней. Но необходимо ли это для уже пораженного города? Отдел планирования относительно долго, 20 минут, корпел над возможностью бактериологической атаки. Похоже, всем подсознательно хотелось быстрее избавиться от наличного запаса биооружия. Однако мысль отбросили по элементарным соображениям. Во-первых, за бортом было довольно холодно, не лучший режим для размножения бактерий. Во-вторых, там еще бушевали пожары. Поднимающийся поток горячего воздуха мог отбросить боевые компоненты вверх, либо вообще убить их температурным перепадом. Кроме того, если внутри города повышенный радиоактивный фон, Это могло сказаться на микроорганизмах не лучшим образом. Но ну и разумеется, там где радиация, там ходят средства защиты. Возбудителям лихорадки Киберири, да и другим находящимся в арсенале ящера средствам, работать тяжело. Правда, и это, и предыдущее ограничение сказывалось даже на химическом оружии. Но ведь предписание Шано пока еще следовало выполнять. К тому же, люфт для инициативы сохранялся, химический арсенал сонного ящера пристрел разнообразием. После краткого селекторного совещания все же сошлись на конкретном виде. Избрали начинку, относительно стойкую к температурным сюрпризам. Понятно, эрарбакским спасателям и солдатам в защите она будет до лампочки. Однако даже им затруднит жизнь. Учитывая, что в основном вокруг холодно, не следовало все же выбирать и чрезмерно устойчивое соединение. Зачем на несколько месяцев загаживать территорию, необходимую для дальнейшего прохода десанта? Генералу Канониру на обсуждаемую проблему было вообще-то наплевать но он выступал против любого перерасхода, пусть даже химических снарядов. Помимо всего, каждый залп мог демаскировать гору, выдать аэробакам ее точное местоположение. Сохранение инкогнито для командира сонного ящера стояло на первом месте, а вот для Шано это являлось само собой разумеющимся обстоятельством. По их мнению, столь второстепенную проблему экипажу надо просто сочетать с поставленными заданиями. «Вас бы сюда, господа штабисты!» С отрешенной злобой думал тутор Рор. И все же подчиняться приходилось. Исходя из неясности параметров, выпустили два больших снаряда с нервно-паралитической начинкой. Детонатор одного настроили на подрыв в километре от поверхности, другого – в два раза ниже. Вечно неунывающий брочи фуф, конечно же смеха ради произвел расчет летальной дозы при идеальном, теоретически равномерном распалении над материком. Да еще, если не громулинки, не будет растрачено впустую. От двух гигаснарядов должно было умереть 68 миллиардов 200 миллионов эрербаков. Выводя цифры, он хохотал. Интересовался, обитает ли в империи столько не то, что людей, тараканов. Увлекся. Начал снова щелкать клавишами счетной машинки. А Ускул Пуп, следуя молчаливому кивку командира, вяло гаркнул, выталкивая его обратно в реальный мир. Калькулятор грохнул об пол, результат обнулился. Похоже, брочий фуф затаил обиду. Ничего, забудется. Да и не до этого сейчас было. То волновался. Примерно через километр полета, то есть всего через доли секунды после выстрела, со снаряда сдувается антирадарное инфрапоглотительное покрытие. Хотя, конечно, в случае чувствительной аппаратуры и эти средства защиты – напрасная трата инженерной мысли. Тем не менее, в первые секунды и даже минуты после стрельбы местоположение горы можно узнать очень точно и не только предусмотренными методами. На всякий случай, обходя козни оторванной головы, главный реактор вывели больше, чем на половину мощности. Если на ящере скрестятся лучи чужих локаторов, будет уже все равно, выдавать или не выдавать себя движением. Разваленные Гармонту находились в 80 километрах. Идя по дуге, снаряды затратили на полет чуть менее полутора минут. Из-за радиомаскировки они не снабжались применяемыми на полигоне датчиками сообщений о подрыве. Кроме того, поскольку цистерны не являлись фугасами, Их подрыв не получалось зафиксировать с расстояния. Оставалось просто полагаться на качество гигаснарядов. Да и какие такие сложности имелись в примененной схеме. Тем не менее, косвенный метод фиксации был. Сейсмопост внимательно отслеживал сотрясение почвы в нужном ракурсе, и если бы цистерна, как полагается, не развалилась в воздухе, выбрасывая шарики с начинкой, удар 40-тонной болванки получалось зафиксировать. Сейсмологи проявили даже еще большую расторопность. Отмечено несколько слабых всплесков. По всей видимости, компоненты рассыпавшихся на части посланников Сонного Ящера упали. Самое главное, что после такой акции никто, как и ранее, не атаковал Боевую Гору. Туторор внезапно заметил, что целую минуту отбивает на краю пульта маршеподобную дробь. Неужели Империя находится в таком коллапсе, что не реагирует даже на такие акции? Вдруг противника уже нет и события просто волочатся по инерции? Применимы ли еще боевые наставления, назначенные для борьбы с серьезно вооруженным и централизованно управляемым врагом? Или просто эрорбаки осуществляют перегруппировку сил ненамеренно, но до срока давая соперникам брашам тешить свою гордыню? Ответов на все это пока не было. Но слава кровавому пожирателю, очередной приказ штаба номинально значился выполненным. тут Рор дал распоряжение о пересылке доклада в Шонно.